Капитан выключил звук, но телевизор продолжал транслировать в прямом эфире картины невообразимого хаоса, чередовавшиеся с картинами с астероида Тея-13. В объектив, закрепленный на скафандре М-568, можно увидеть капитана М-321, которая занималась демонтажом бомбы. На борту авианосца раздавались хлопки. Некоторые моряки предпочитали покончить с собой с помощью табельного оружия, чем пережить объявленный кошмар. «Предлагаю последовать их примеру и не дожидаться, когда этот чертов астероид раздавит нас или сожжет, будто в раскаленной печи», — рассеянно бросил капитан Андрей. «Несколько коротких мгновений боли мне улыбаются больше, чем медленная смерть от огня раскаленной лавы, обжигающего пара или других ужасов. Он вытащил пистолет, сосчитал число патронов в обойме и сказал. «Хватит на всех!» «Мне не надо, благодарю вас», — заявила Наталья. «Мне не страшно пережить эту роковую минуту, пусть даже она и окажется болезненной». Жан-Клод Дюньяж проглотил несколько пилюль собственного изобретения, которые, похоже, привели его в состояние искусственной эйфории. Несим Амзалак схватил фотоаппарат и встал у окна, надеясь сделать снимки астероида. Офицеры вокруг них посылали сообщения близким. Слышались фразы «Я люблю тебя, папа». «Я люблю тебя, мама». «Прощай, я тебя люблю». Я люблю тебя, Жорж, и в эти последние минуты думаю о тебе. Я люблю вас, дети. Мамочка, папочка, в это роковое мгновение я думаю только о вас. Милый, встретимся в раю. Капитан Андре засунул ствол пистолета в рот. Наталья вытащила мундштук, закурила и нервно затянулась. Три МЧ рядом с ней, королева Папесса и министр, выглядели совершенно апатичными повисла мрачная тягучая тишина к давиду уэлсу подошла гипатия ким не желаете заняться медитацией предложила она не сводя глаз с его ушей вы думаете сейчас для этого подходящий момент она утвердительно кивнула более чем медитировать за несколько минут до апокалипсиса Неужели вам не хочется ощутить спокойствие посреди бури? Ученому захотелось посмеяться над ситуацией или сказать какую-нибудь злую шутку, но он сдержался. Идиотизм какой-то. Посмотрите, чем заняты другие. Неужели вы осмелитесь утверждать, что они ведут себя разумно? Он окинул ее ироничным взглядом, сглотнул застрявший в горле ком, и внимательно всмотрелся в лицо, даже в эту роковую минуту, казавшуюся безмятежным. В конце концов, почему бы и нет? Что я должен делать? Сядьте в позе лотоса, выпрямите спину, чтобы позвоночник был прямой, и закройте глаза. Девушка схватила подушку подложила ее под себя и продемонстрировала ему идеальную позу. Он повиновался, проделал то же самое и замер в позе лотоса, сохранив на лице лукавую улыбку, не в состоянии ее контролировать. «Теперь отгородитесь от всех звуков и слушайте только мой голос. Забудьте о катастрофе и обращайте внимание только на то, что происходит внутри вашего естества». Проникните сознанием во все уголки организма, в ступни, ноги, таз, живот, руки, плечи, шею, голову. Затем сосредоточьтесь на дыхании. Визуализируйте воздух, который поступает через ноздри и затем по альвеолярным ходам направляется в легкие. Он стал делать глубокие вдохи и выдохи. Сосредоточьтесь на биении сердца. Вы чувствуете его. Теперь визуализируйте лоб и представьте, что на нем, на уровне третьего глаза, горит огонек. Видите его. Не отторгайте привычные для вас мысли. Но при этом изолируйте их, и каждый раз, когда одна из них будет себя исчерпывать, возвращайтесь к огоньку. Давид сосредоточился. Огонек. Столкновение с астероидом. Огонек. Конец света. Огонек. Аврора и тройняшки в Париже. До его слуха вновь донесся голос соседки. Мысли напоминают собой гонимые ветром тучи. Не препятствуйте им. Пусть идут дальше, а вы возвращаетесь к огоньку. Огонек. Спину свело судорогой. Огонек. От удара астероида все взлетит на воздух. Конец света. Огонек. Огонек. Вы думаете только об огоньке? А теперь представьте, что его кто-то задул, и больше ничего не осталось. Теперь так и подумайте. Больше ничего. Давид открыл глаза, посмотрел на девушку и прыснул со смеху. Не срабатывает. Гипатия разочарованно пожала плечами. «В первый раз так часто бывает, но надо попробовать еще и еще». С этими словами юная кореянка вновь села в позе лотоса и вошла в состояние транса. Давид Уэллс остался сидеть, закрыл глаза, сосредоточился на теле и дыхании, затем на огоньке. «Огонек». Через несколько мгновений я умру. Огонек. Мы все умрем, и на земле больше ничего не останется. Огонек. Все прекратится. Смотрите! — воскликнул Мартен Женико, указывая на экран. Не успел он вновь включить звук, как все стали свидетелями сцены, которая разворачивалась в тысячах километров от земли. Одной из двух связанных астронавток Эмми 568 ценой неимоверных усилий удалось развязать ремни и тайком освободить свою коллегу. Две микроженщины бесшумно двинулись вперед, чтобы наброситься на капитана Эмму-321, которая методично отсоединяла провода, тянувшиеся от детонатора к ядерному заряду. На авианосце Жорж Бросенс не сводили с экранов зачарованных взоров. На смену ужасу пришло новое чувство — надежда. Капитан М-321 по-прежнему была занята своим делом. М-568 и М-567 были готовы наброситься на нее сзади. Помимо надежды пришло понимание, что на карту поставлено либо выживание, либо исчезновение всех без исключения видов, живущих на земле.